Может, ты ему чем-то насолил? Или его среде? Ты ищешь вред, который нанесем непосредственно киту, и ты его находишь. Тут и бессмысленность забой, тут и отравление вод, тут и распоясавшийся китовый туризм. Мы разрушаем основы пропитания животных и заполняем их среду шумом. Мы лишаем их мест, где они выращивают своих детенышей. Разве в Калифорнийском заливе не собираются строить сооружения по добыче соли? Эновик мрачно кивнул. В 1993 году ЮНЕСКО объявила лагуну Сан-Игнасио мировым заповедником. Она была последней нетронутой лагуной Тихого океана, где серые киты рождали своих детенышей и являлась к тому же убежищем для многих видов растений и животных, которым грозило вымирание. Но, невзирая на это, концерн Мицубиси строит там теперь то ли добывающие сооружения, которые станут выкачивать из лагуны по 20 тысяч литров соленой воды в секунду, заливая ее в испарительные бассейны. Отработанная вода потечет в лагуну. Никто не знает, какое действие это окажет на китов. Бесчисленные исследователи, активисты и консорциум Нобелевских лауреатов тщетно протестовали против строительства. — Вот и видишь, — продолжал Франк. — А это среда китов, насколько тебе известно. Они в ней живут, Но ведь среда есть нечто большее, чем просто цепочка условий, в которых киты чувствуют себя хорошо или плохо. Может, проблема вовсе не в китах, Леон? Может, киты лишь часть проблемы, видимая нам? Аквариум. Ванкувер. Пока Эннвикс слушал верховного вождя, у Джона Форда уже двоилось в глаза. Он контролировал одновременно два монитора. Один показывал запись камеры робота URA — Другой — виртуальное пространство с висящими в нем зелеными точками. Они изображали стадо китов и постоянно меняли свое положение. По второму монитору прогонялись также данные зонда, который торчал в жировом слое люси. Частота ударов сердца, глубина погружения, позиция, температура, давление и свет. Зонд и робот вместе давали полную картину того, что происходило с люси в течение суток следовать за обезумевшим китом. Хорт и двое его помощников сидели в сумерках, освещенные бледным светом экранов. Четвертое место пустовало. Безобидный кишечный вирус сократил команду и обеспечил им лишнюю ночную смену. Хорт пошарил рядом с собой, не сводя глаз с монитора, нащупал картонную коробку, нагреб пригоршню картошки фри и набил ей рот. Собственно, Люси совсем не производила впечатления безумным. Те прошедшие часы она делала то, что и должны делать пастбищные животные океана. Она послась в компании полудюжины своих взрослых товарищей и двух детенышей, подростков, пропахивая мягкий ил, вздымая тучи грязи и отфильтровывая червей и блошиных рачков. Вначале Форд следил за этим как завороженный, хотя не впервые видел снимки пасущегося кита. Но робот давал запись нового качества, поскольку следовал за китом как часть стада. Следовать на пастбище за кашалотом значило бы очутиться в мрачной глубине. Но серые киты жили на мелководье. Поэтому Форд вот уже несколько часов наблюдал постоянную игру света и тени. На несколько минут Люси поднималась на поверхность, процеживала грязь сквозь свои пластины, набирала полные легкие воздуха и снова погружалась на дно. Робот не старался следовать за животными, потому что... Они никуда и не плыли, они постоянно меняли направление, двигаясь то туда, то сюда, то вверх, то вниз, и паслись. В конце концов, надоедает смотреть. Иногда вдали возникали черно-белые силы этих осадок, но быстро исчезали. В целом такие встречи протекали мирно, хотя касатки считаются одним из немногих серьезных врагов крупных китов. Они не останавливаются даже перед глубым китом.